Глава 20. Когда слова в песне закончились и внутренний голос стих, Вера обернулась. Было далеко, но все же она успела увидеть черных лучников, окруживших Емелю, и то, как богатырь отважно бросился на них, а затем залп из десятка стрел и копий остановил храброе сердце Емели. Еще Вера заметила, как от воинства зубов дракона отделилась чья-то фигура и запрыгнула на коня. Но дальше Вера не стала смотреть назад, потому что впереди тоже было чему испугаться. Навстречу волку, уже пересекшему снеговую линию, со стороны замка спускались воины. Их было немало, и у каждого в руках поблескивало оружие. Когда расстояние сократилось до критического, серый неожиданно свернул с тропинки. Вера подумала, что они сейчас разобьются, так как справа и слева зияла пропасть, но ничего такого не случилось. Волк прыгнул на небольшой каменный ступ, с него на другой, и так дальше стал бежать, продвигаясь все выше и выше, по выпиравшим камням на отвесной стене. Скорость сбавилась, зато враги не решились пуститься догонку Слишком крутой и опасной оказалась такая дорожка. Мост в замке оставался опущен. Перед ним плотной стеной сгрудились вооруженные гвардейцы. Они ждали нападения, но пока что никто не появлялся. Солдаты нервничали, переминаясь с ноги на ногу. Волк появился неожиданно и вовсе не оттуда, откуда должен был. Зверь с девочкой на спине выскочил сбоку, не с дороги, а прямо из пропасти. И тут же запрыгнул на мост, застучал когтями по заиндевевшим доскам, оставляя стражников за спиной. Когда те поняли, что волк обошел их, то начали кричать, чтобы в замке поднимали мост и сами бросились в догонку. Заскрипела лебедка, переправа начала медленно подниматься вверх под косым углом вместе с орущими стражниками, но было поздно. Серый проник внутрь цитадели, а вопящие от ужаса солдат один за одним соскользнули в бездонный ров. Хаос и паника. Хороший, сподручный в ситуации, когда приходится противостоять многочисленному врагу, засевшему в глухой обороне. Не то чтобы стражники внутри замка оказались совсем не готовы к бою, но при виде громадного хищника они все же шарахались от неожиданности в сторону. Этого было вполне достаточно, чтобы беспрепятственно продвигаться дальше. И все же пару раз волку пришлось сшибиться с врагом, отбрасывая и расталкивая в стороны приблизившихся слишком близко воинов. Возле самой башни перед входом на винтовую лестницу путь преградили всего два стражника, два огромных головореза личной охраны кощея. Волк, наконец, остановился, тяжело дыша. Сзади по коридорам слышались вопли и грохот множества ног. «Дальше. Сама!» — прошелестел волк. Вера спрыгнула. Ее слегка мутило и немного шатало от жесткой тряски. Но она совладала с собой и приготовилась улучить момент, чтобы проскользнуть между двух охранников. Долго не раздумывая, волк ощерился и бросился вперед. Мощные клыки с хрустом сомкнулись. Одного из стражей серый перехватил за руку с эллибардой, второго отбросил плечом, завязалась драка. Вера юркнула в проход к лестнице. Волк остался позади. Ступени круто уходили вверх. Вере все время приходилось высоко поднимать ноги, чтобы переступать. Она все шла и шла, и конца лестницы не было видно. Ее сердце колотилось с такой силой, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди, но все-таки не выскочило. Вера добралась до самого верха. Конец её путешествия находился за небольшой дубовой дверцей. Вера выдохнула, восстанавливая дыхание, и потянула за узорную медную ручку. Дверь распахнулась. Вера шагнула внутрь. На каменном столе под единственным факелом лицом кверху лежал ее отец. Кажется, он спал. «Папа!» — закричала девочка, но тут же осеклась. Ее отец не проснулся, зато из дальнего темного угла навстречу вышла Василиса Прекрасная. В руке царевна сжимала кинжал, инкрустированный драгоценными каменями. Красавица занесла нож над спящим, угрожающе проговорила. «Стой, где стоишь! Не то я убью его!» «Мама!» Вера, непонимающе, захлопала ресницами. Сейчас до нее не доходило, что на самом деле это всего лишь проекция мамы. А вовсе не она сама, то есть совершенно другой человек. Это же я, твоя дочка! Как бы не так. Я тебя впервые вижу, хотя и знаю, кто ты такая. Мама! Надя, ты что? Какая я тебе мама, адская этой отроди Еще шаг, и я проткну твоего отца насквозь! Постой, это же папа! То есть твой муж не делай этого... «Мам, мое имя Василиса Прекрасная, я Кащеева невеста, и ты мне не дочь злобная этой Карла. Убирайся! Порождение хаоса! Прочь! Пошла прочь, нечисть!» Вера отчаянно закричала. «Я пришла спасти папу!» В ответ Василиса опустила кинжал, коснулась самым кончиком груди Иванушки. На белой рубахе спящего появилась крохотное красное пятнышко. Отец Веры тихо застонал и чуть скривился, будто ему снился кошмарный сон. — Пожалуйста, не надо! — взмолилась Вера, обхватив лицо руками. Но Василиса не убрала нож, а еще сильнее надавила. Красное пятно на льняной одежде стало увеличиваться в размерах. — Немедленно уходи! «Или он умрет!» — неистово прошептала Василиса, и в ее глазах блеснула сумасшедшая искорка. Царевна не была убийцей, и все же сейчас могла это сделать. За спиной Веры раздался спокойный властный голос. «Убери кинжал, родная!» В комнату вошел Кощей бессмертный. Вера обернулась. «Вот кто это там на поле вскочил в седло Кощей! Он гнался за ней и вот догнал!» Повелитель темных сил выдохнул, точно так же, как Вера, минуту назад, а затем прошел мимо неё к Василисе, объясняя невесте на ходу, — Убивать нельзя, Василисушка, убери нож. Иванка — вечно спящий стержень нашего мироздания. Убьешь или разбудишь, смысл один — он уйдет. А значит, мир погрузится в ничто. Мы все с ним скованы воедино. Понимаешь? — Сделаю, как скажешь, любимый, — ответила Василиса, когда Кощей становился рядом. Она не поняла его слов, но послушно убрала кинжал за спину. Кощей нежно погладил ее по волосам, а затем обратился к девочке. — Вера Устинова, а тебе известно, что твой отец создал всех нас? И если он уйдет, то все это, — Кощей обвел рукой комнату, — исчезнет. — Конечно, известно. Только с чего бы... «Всему этому гибнуть или исчезать? Раньше вы же как-то существовали без него, так и теперь проживете». «Новая Вселенная крайне нестабильна. Ею движут нейтронные импульсы, создаваемые антиматерией на другом конце галактики». От таких слов у вера отвисла челюсть. Кощей продолжил. «Наш мир насквозь прошит аксонами мозга твоего родителя, представь себе». Пока проект не закрыли, поддержание жизнеспособности ОПР осуществлялось через искусственные дендриты сети мощных нано Но когда сказка стала вне закона, этот мир вошел в стадию атомного разложения. Раньше он был намного больше. «Да откуда ты все это знаешь? Ты же кощей не Эйнштейн!» — не выдержала вера многоумную речь сказочного злодея. «Тебе разве полагается такое знать?» «Нет, не полагается!» Страшно прокричал Кощей. Вера и Василиса дружно вздрогнули. Но он тут же взял себя в руки и вновь перешел на сдержанный тихий голос. «Такие знания сводят с ума. У нас с твоим отцом было много времени на беседы, прежде чем я усыпил его. Тогда разбуди!» «Ты не слышала. Я же сказал, не могу, иначе он уйдет. Возможно, не сразу. Сперва помучается совесть, а потом все равно бросит нас!» Ведь для него мы всего лишь олицетворенные мысли. Его мысли, понимаешь? Ожившие картинки в голове, и не больше. И он не такой. Папа обязательно что-нибудь придумает. Он вас не бросит. Он добрый, а ты нет. Ты злой, ты Емелю убил. От этих слов Кощей неожиданно рассмеялся. Но больше никто его веселие не поддержал. Вера и Василиса напряженно ждали. Тогда Кощей продолжил. Ты думаешь, я один здесь бессмертный? Тогда ты жестоко ошибаешься. В сказке у каждого есть свой цикл перерождения. У меня одна минута. Оттого считая бессмертный. У Емельки 33 года. У Змея Горыныча три сотни лет. А потом все по-новому. Только с бесконечным решением финала для каждого из нас. Мы вечные, Вера Устинова. Такими нас создали. А вот вы со своим отцом вовсе нет. Люди из другого мира, где действуют иные законы, не возрождаются из мертвых, как мы. Или как ваш Бог. Но что самое важное, они, то есть вы, — это вечная угроза. Постоянная опасность вторжения. И знаешь что? Убить тебя, маленькая девочка, стало бы решением всех проблем. Так я и хотел сделать до последнего момента. — Да? И что ж тебя остановило? — Она, сама того не ведая. Кощей успокаивающе погладил Василису по плечу. Надо сказать, его невеста была в состоянии нервного срыва. Ей не пришлись по душе слова «Конца света» и всем таком, хотя на толком так ничего и не поняла. Все-таки прекрасная, а не премудрая. Я не знал, что такое любовь, пока не встретил Василису. «Что-то изменилось во мне?» «Здесь!» — Кощи похлопал себя по нагрудному панцирю. «Больше не чувствую иглу!» «Когда Василиса рядом, почему-то не хочется убивать ребенка, пусть даже ответственного за смерть всего златоземья. Как думаешь, это магия?» «Конечно, магия. Только это ты всех заколдовала не тебя. Это ты маму сделал плохой. Она бы никогда не занесла кинжал на моего отца». Василиса, наконец, приняла участие в разговоре. — Да почему вы все считаете, что я не могу полюбить Кощея по-настоящему, без приворотов? Ты, маленькая девочка, понятия не имеешь, что это такое, когда ради любимого человека и целого мира не жалко. Молчи, раз не знаешь. — Нет, знаю! — Вера достала из-за пояса флягу с живой водой, быстро открутила крышку и поднесла к голове спящего Иванушки. «Живая вода?» — поинтересовался Кощей, не сдвинувшись с места. «Она самая». «Не бери грех на душу, Вера. Ты не сможешь с этим жить. Меня считаешь злом, пусть. А как быть с другими? Портал уже закрыт. Назад дороги нет. Вот, смотри!» Кощей кинул в сторону холодного безжизненного зеркала, стоявшего в углу. «Так что самое правильное, что ты можешь сделать, — это уйти. Живи здесь, в сказке. Только от нас с Василисой подальше. А если так скучаешь по Емеле, то подожди еще 33 года, он обязательно вернется. Ты к тому времени взрослая будешь, свадьбу сыграете». Вера задумалась. Ей на ум пришла обличающая мысль. ведь ты все врешь, Кощей. Говоришь, вы тут вечные, живете по тысяче лет, перерождаетесь. А на самом деле мой папа создал вас не больше месяца назад. — Я никогда не вру, — рассказал так и есть. — Вот мы сейчас и узнаем. Вера медленно вылила из фляги всю воду без остатка на лицо спящего отца. Василиса в ужасе прошептала «нет» и уткнулась в плечо Кощея. Иванушка проснулся сразу. Ничего необычного, так просыпаются почти все, кто проспал чуточку дольше, чем просто вечность. Открыл глаза, заморгал, потом сел и осмотрелся по сторонам. «Папа!» — Вера бросилась ему на шею и крепко обняла. Иванушка погладил девочку по волосам, но обратился к Кащею, промокая лицо рукавом. «Живая вода? Она самая!» «Эх, кощей Обманул меня!» зельем ведьминым опоил. Неужели ты вправду думал, что у тебя все получится? Я ведь к вам с миром приходил. А теперь...» Вера разжала объятия и села с отцом рядом, сказала ему. «Пап, не наказывай их строго, ведь ты сам их такими придумал». Иванушка посмотрел на дочь, улыбнулся и произнес обычным тоном слова, которые перевернули все в сознании Веры. «А ты, я так понимаю, Вера?» — Ты что? Конечно, Вера, я же твоя дочь. — Такой я тебя и представлял. — В каком смысле, пап У меня никогда не было дочери. Ну, если бы она была, то выглядела именно так. — Спасибо, что спасла. Теперь кому-то придется очень-очень несладко. Иванушка Шутовский погрозил пальцем Кащею. Василиса прекрасно от этих слов оторвалась от плеча суженого и с яростью бросилась на веру, занеся кинжал над головой. — Умри же, проклятая девчонка! Но Иванушка щелкнул пальцами, и взбесившаяся царевна тут же отлетела к дальней стене, ударилась спиной и с грохотом упала на пол. Через секунду Василиса затихла. кощей проскрепил сквозь зубы. — Мерзавец! Иванушка ответил, «Ой, да ладно тебе!» И сжал ладонь второй руки в кулак. Черные латы и литой панцирь на груди темного повелителя моментально заскрипели и скукожились, как консервная банка под катком асфальто-укладочной машины. Бессмертный застонал, повалился на колени и умер, раздавленный чудовищной силой. Сквозь кольчугу и латы просочилась кровь. Вера остолбенела от происходящего. Иванушка засмеялся, когда увидел выражение неподдельного ужаса на лице Веры и сказал ей, поднимаясь со стола, «Пойдем отсюда, я все расскажу по дороге». Вера послушно спрыгнула на пол. «Папа Кощей, правда, бессмертный?» Он говорил, у него цикл перерождения одна минута. «Так и есть». «Тогда, получается, он скоро воскреснет и тут же умрет». А потом все повторится бесконечное количество раз. Посмотри на его доспехи. Они сжаты со всех сторон. В такой клетке от смерти не сбежишь. Вечные муки ада. По-моему, такой злодей, как он, получил вполне заслуженное наказание. Да, но не надо так. Иванушка тяжело вздохнул, но все же согласился. Да, пожалуй, перебор. Он посмотрел на все еще безжизненное тело Кащея, а затем разжал кулак над его головой. Вмятый со всех сторон панцирь заскрипел, выгнулся обратно и вновь приобрел прежний вид. Кощей завалился на бок. — Теперь пойдем. Иванушка и Вера, взявшись за руки, вышли наружу. По дороге из замка никто не пытался на них напасть или остановить. Правда, когда уже спустились с горы Калвир, налетел Абаддон, но Иванушка шепнул секретные слова «Люминати Петро». И ангел без дны вспыхнул, а затем превратился в камень. Зубы дракона расступились перед ними, как море перед Моисеем. Вера везде искала глазами серого волка, но так и не нашла. Погиб он, канул в бездну или все-таки сбежал, осталось неизвестным. По дороге говорили мало, и все о пустом, а незначительном. Остановились только через несколько часов пути в молодом березовом подлеске. Наконец Вера решилась задать самый важный для нее вопрос — — Пап, там в башне ты сказал, что я не твоя дочь. Зачем? — Давай присядем. Оба опустились на ковер из стелящейся густой травы. Вера приготовилась слушать, и тот, кого она считала своим отцом, начал говорить. — Ты проделала тяжелый путь и имеешь право все знать. Это будет наградой за то, что ты разбудила меня. Если вдруг станет что-то непонятно, то все равно просто слушай. Договорились? — Да. — Итак, что такое ОПР, ты уже знаешь? — Знаю. — Федор рассказал. — Остров параллельной реальности. — Ведно. — И то, что все вокруг — плод моей необузданной фантазии? — Тоже знаю. — Хорошо. Тогда начнем с того, как вообще родилась такая идея. С незапамятных времен, Вера, человек мечтал о вечной жизни, но это казалось невозможным. Как ни старались проповедники всех религий мира убедить в обратном, доказательств загробной жизни так и не было найдено. Впервые о вечном существовании всерьез заговорили лишь в конце 23-го столетия после колонизации Луны, а затем и Марса. — Пап, — не выдержала, — Иванушка улыбнулся и продолжил. — Перебила. — Слушай дальше, все вопросы потом. Так вот, если новости о колонистах четвертой планеты Солнечной системы стала сенсацией и общественным достоянием, то о программе «Данте» узнали лишь немногие. ОПР и «Сказка» эти производные появились значительно позже, потому что сначала был проект «Данте». Его суть заключалась в повышении трехмерной размерности на одну единицу. Дело в том, что наш мир до того момента существовал в трехмерном пространстве. Правда, некоторые ученые выделяли в отдельные измерения еще и время, но так как оно все еще не могло менять значение и лишь двигалось в одном направлении, основной доктриной все же оставались эвклидовые координаты – длина, высота, глубина. В таком мире рано или поздно основы бесконечности были обречены на раскрытие тайн мироздания учеными, жадно поглощавшими знания виртуального эфира. Если взять ленту Мебиуса, из которой, очевидна дискретность пространства и времени при существовании явной односторонней и неориентированной поверхности, то можно догадаться, к чему я клоню. По восьмиобразной дорожке Мебиуса реально идти бесконечно долго, не соприкасаясь со своей математической тенью. Бесконечно долго, то есть вечно. Но Как известно, теория без практики мертва. Что толку в понимании сути вопроса, если нет применения? Так вот, Марс дал такую возможность. Именно на этой планете впервые были обнаружены временные аномалии, названные дырами Коха, в честь немецкого физика, открывшего это явление. Размером всего в один атом Пространственные дыры позволили расщепить материю на тело и антитело без взаимной аннигиляции, что в свою очередь привело к возможности создавать антивещество на другом полюсе галактики, связанное при этом с нашим миром. В скором времени такое положение вещей дало возможность провести электромагнитную ленту Мёбиуса через эти дыры из одного пространства в другое, сшивая Вселенную на данном участке. Дальше догадаться несложно. Создать антипод в сознании человека и затем перевести его по электроимпульсу сквозь дыру Коха, используя любой, более или менее мощный нанокомпьютер, оказалось делом техники и всего нескольких лет работы. Ты спросишь, при здесь мечта человека о вечной жизни и где тут повышение разрядности? Отвечу. В самом начале проекта данта никто об этом и не думал. Все получилось почти случайно. Побочный эффект, так сказать, превзошел по значимости прямые задачи. Первый остров параллельной реальности назвали Эдемом. Ну да, банально, но создателей можно понять. Игры в бога рано или поздно заводят эго в подобную западню. В общем, в Эдеме двое искусственно созданных с помощью одного лишь воображения и компьютерного кода человека решили сбежать, создав собственную реальность. И у них это получилось. Как? Никто толком не узнал. Зато было сделано несколько важных выводов. Во-первых, оба эдемовских беженца исчезли, когда спали. Значит, сон есть механизм регулирования перехода пространственного барьера. Причем никакие дыры Коха уже роли не играли для существ, созданных антивеществом. И, во-вторых, их звали Адам и Ева. Понимаешь? Такое вот... Шутка от разработчиков, которая обернулась возникновением целого течения сторонников глобальной теории о перемещении во времени. Возник вопрос, а не о тех ли самых Адаме и Еве идет речь в Ветхом Завете? Не нашли это беженцы из будущего в прошлое? Ни подтверждения, ни опровержения, как я уже сказал, мы не добились. Зато потенциал Данте шокировал своей грандиозностью. Ведь если стало возможным управлять временем так же, как и высотой, длиной, глубиной, то возник еще один резонный вопрос. Можно ли пройти обратно по собственному жизненному пути? Ну, или застрять на каком-то из наиболее приятных моментов? Конечно, я упрощаю и свожу суть до очень узкого спектра, и, тем не менее, вопрос был задан, и ответ вскоре был найден. А знаешь, кем? Правильно, мной. «Лента Мебиуса — зеркало, которое отражает само себя, так я подумал. А еще я понял, что если подключать лишь подсознание, то созданные параллели будут по-настоящему независимо от Создателя, но при этом начнут стремиться к его воспроизведению, то есть фактически по образу и подобию». Во время экспериментов нашего института я специально уснул на столе, чтобы получился новый и независимый мир с дополнительной единицей разрядности, временем, которая теперь менялась в зависимости от того, кто меняет. Первый шаг в вечность, моя дорогая. Так я создал сказку, а потом, как ты уже знаешь, застрял в ней. Кощей, Кощей, он опоил меня зельем бабы-яги, и я опять уснул, но уже тут. Так я сделал второй шаг. И повернул зеркало к зеркалу. Создал тебя и весь твой мир, чтобы ты однажды пришла и разбудила меня. Так две созданных сознанием реальности бесконечно самовоспроизвелись, отражаясь друг в друге. Я спал, и все, что происходило с тобой, видел наяву. Твой учитель — истории это же вылитая бабъяга. А Константин Сергеевич — копия Кощея. Были, конечно, и ни с кем не сравнимые персонажи, но, тем не менее, согласись, многое повторялось. На все это ушла уйма времени. Двенадцать лет с хвостиком. Прям как тебе. Но время, Вера, теперь нелинейно. Четыре оси, помнишь? одна новое время. В сказке оно идет по своим законам. Иногда останавливается. А иногда несется вскачь. Иванушка замолчал. Вера, подумав, спросила. А как же я? Значит, меня просто придумали. Разве не мама меня родила? Я, конечно, этого не помню, но я помню все остальное. А что именно? Например, как начался твой вчерашний день, помнишь? Перед тем, как проснуться, я спала и видела тебя. А потом появилась мама. Мы сидели на небольшом деревянном причале и смотрели на старикоз. И когда я проснулась... Погоди. «Где это было? Твой сон?» Вера замолчала, вспоминая, а затем потрясенно ответила. «В сказке». «Ну хорошо. Дальше ты проснулась и пошла в школу, так?» «Да». «Скажи, как называется город, в котором ты живешь?» Вера совсем не ожидала такого. Она даже сначала усмехнулась, а затем напряглась, потому что не смогла ответить на простой вопрос. «Город и город». «Разве у него должно быть название?» Вера запнулась. Тогда ответил Иванушка. «Все правильно. Город и город. Без имени. А вот здешние обитатели со временем сами придумали, как называться. Точно не скажу, где-то поколение десять тому назад или около того они дали название сказки «Златоземье». Скажи красиво. «Красиво». Вера помолчала, а потом продолжила. «Пап, я очень по тебе скучала». Не знаю, что ты там себе напридумывал. Ленты всякие, Кох с Мебиусом, Вечность. Мне это по барабану, серьезно. Я знаю точно, я тебя люблю. Сильно. А значит, я живая. Ни роботы, не галлюцинация. И уж точно не картинка в голове. Я Вера Устинова, пятый Б, и все тут. Даже если меня сейчас кто-то пишет, придумывает или видит во сне, плевать, это не имеет значения. Я живая, и я тебя люблю. Иванушка поразился. Так тронуло его сердце детской прямодуши. Он раскрыл объятия, и Вера тут же обняла отца. Иванушка произнес тихим голосом. «Я тоже тебя очень люблю. Я тоже скучал. Ты даже не представляешь, как». Они еще долго сидели, обнявшись, а потом пошли дальше, навстречу закату. Конечно же, солнце можно было опять вернуть к Зениту, чтобы прекрасный день никогда не кончался, но никто этого делать не стал. У Иванушки... И Веры Устиновых было еще очень много работы. За последнее время великое ничто действительно пожрало значительное количество земель в Златоземье, прав был Кощей. И теперь предстояло отвоевать их у небытия обратно, создавая все новое и новое, живое, настоящее.